Глава восьмая К вечеру впереди показался огромный воинский стан. Несколько тысяч человек, пасущиеся табуны и овцы виднелись везде, сколько хватало глаз. Свен даже головой помотал. Никогда в жизни он не видел столько лошадей в одном месте, будто машкара на болоте. Как объяснил Мамалай, здесь был весь дом Сюрбаши, его семья и родичи, его бесчисленные стада, его воины, приближенные к нему знатные люди, тоже со своими стадами, дружинами и семьями. Когда русы пристали к берегу, Айбарыс уехал вперед предупредить, а русы стали готовиться к встрече. Развязали мешки, раскрыли кораба. Мамалай деловито оценивал вещи, указывая, что уместно подарить булгарскому воеводе, а что его приближенным. Вот это для жены подойдет? Свен показал ему женское покрывало из тонкого шелка, расшитое узором в виде синих листьев и крупных красных яблок. Нет, господин, Мамалай поклонился, но покачал головой. Такое покрывало дарит новобрачный. Если ты поднесешь его жене сюрбаши, он подумает зло, мысль. «Ну, выбери сам». Пока Мамалай рассматривал шелка, Свен подумал. «Хорошо, что подобрали старика. А еще он знает новобрачную, которой подарит это покрывало. В памяти засияли глаза Вито, светло-серые, с выражением радостного, веселого ожидания. Новобрачная». Свен не мог сообразить, сколько ей сейчас должно быть лет, Но, казалось, прошла бездна времени с тех пор, как он ее видел, и теперь она рисовалась его воображению, как рослая, стройная женщина. Только бы глаза остались прежние, с открытым, дружелюбным, доверчивым взглядом. Раньше она не боялась его. Что-то она подумает, когда увидит его, теперь. Стиснув зубы, Свен попытался отогнать ее образ. На пути к Вито лежало Булгарское царство, и это войско не рассеется так легко, как в атаге буртасов. «Вздумай этот воевода дать бой?» «Ты себе-то тоже подбери чего?» Свен окинул взглядом довольно грязный дорожный шупар Мамалая. «С нами же пойдешь. Надо перед уважаемыми людьми приличный вид иметь». Айбары свернулся и позвал за собой. Сюрбаши ждет. Свены Года решили идти вместе, оставив при войске старшим Хальтера. Выбрали себе из добычи богатые чистые кафтаны, сорочки, широкие штаны и красные сапоги, выделкой которых славились сарацины, подпоясались хазарскими поясами. Пусть здешний воевода видит их удачу. Доспехов решили никаких не брать, из оружия только мечи. И Тома Малай предупредил, что их придется оставить у входа в Йорту. Таков строгий обычай для тех, кто пришел с миром. Ясно было, вздумай, байгул, напасть на них от такого количества хорошо вооруженных воинов посреди чужого стана все равно не отбиться, хоть возьми с собой сотню, а если он и правда хочет мира, то лучше и себя показать готовыми к соглашению. Мамалай, одетый в скромный, но приличный желтый кафтан из добычи, уже привычно держался возле Свена и позабыл все тревоги, захваченные любопытством. В его присутствии при его помощи творились важные дела из тех, что потом живут в рассказах многих поколений и превращаются в предания. По пути от Лодии через Булгарский стан Свен глядел по сторонам. На них таращились люди, всадники и пешие, причем не только мужчины. Появились и женщины, одетые в широченные белые рубахи и наброшенные сверху кафтаны-шупары. Одна пожилая госпожа с надменным морщинистым лицом и с широким синим шупаром на плечах взирала на них со спины верблюда, которого держал за узду смуглый подросток. Всадница это показалась Свену забавной, но он сдержал ухмылку, окажется еще матушкой самого байгул -бия. Жилище Сюрбаши издалека бросалось в глаза. Самая большая ёрту, крытая белыми кошмами, она будто парила над прочими, как облако над холмами. У других Йорту поскромнее. Вход прикрывала еще одна кошма, но у Йорту Байгула была навешена деревянная резная дверь, в которую мужчина мог войти, почти не наклоняясь. Длинная кона весь перед входом была вся занята, а знатные хозяева коней стояли с другой стороны от сюрбаши, наблюдая за приближением чужаков. Сам Байгул ждал возле двери. Свены года предполагали увидеть такого же старого орла, как Айбарыс, но Байгул оказался моложе, ему, пожалуй, оставалось еще несколько лет до сорока, и вид у него был довольно свежий. Рослый, плечистый, плотного сложения, в ярко-зеленом кафтане, с крылатыми псами-семоргами. Он имел вид грозного воина, даже без доспехов. Продолговатое, высоколобое, смуглое лицо, круто изломленные черные брови, будто два кречета в небе. Небольшие кори глаза, крупный нос с немного выступающей спинкой, темные усы и небольшая темная бородка, твердая складка губ — все выдавало человеку уверенного и привыкшего повелевать. Волнистая прядь темных волос красиво падала на лоб из-под шелковой шапочки. Но и Свен, хоть был намного моложе, не робел перед повелителем десятков тысяч всадников. После всего пережитого он чувствовал себя почти бессмертным, как Одиновый Эйнхерии. Но и мысли о возможной смерти не боялся ничуть. Тому, кто сохранил честь и достоинство, смерть не страшна, а струсившему и жизнь не в радость. Под пристальным взглядом Байгулбия сыновья Альмунда подошли и остановились перед ним. Все ли у вас хорошо? По-славянски осведомился года, а Мамалай тут же перевел на Булгарский тот вопрос, которому сам же и научил. Все хорошо. Не без удивления ответил Байгул, не ожидавший этого приветствия от чужаков, и продолжил по обычаю. «А как у вас?» Переводя, Мамалай украдкой подмигнул Свену. «Дескать, все идет отлично». Байгул вступил в беседу между гостем и хозяином, и это очень подкрепляло надежды на успех задуманного. «Хорошо ли, кочуете?» Задал новый вопрос Свен. Мамалай весь день учил их с года булгарским обычаям вежества. Как подойти, где сесть, что говорить сначала, а что потом? Русы понятия не имели, что значит кочевать хорошо или плохо, но старательно запоминали, что и как делать, и говорить. От того, сумеют ли они завязать дружбу с сюрбаши, зависела возможность пройти с войском через булгарские земли мирно и беспрепятственно, а прорубаться через эти толпы всадников с боем не хотел никто. «Чтоб вьюки ваши были уравновешены!» — пожелал Года — И, дождавшись, пока Мамалай переведет, а Байгул подтвердит уравновешенность поклажи на вьючных животных, объявил. «Байгул би, я твой гость!» «Эпе санан хана Пулатап. Ради такого важного случая Года затвердил эти слова по-булгарски. Байгуловы брови дрогнули и дернулись вверх, словно два кречета было снялись в полет от изумления. По темным глазам его было видно, что он лихорадочно пытается сообразить, как поступить в таком положении, какого он не ждал. Вздумай, русы бросится на него с оружием. Он не растерялся бы ни на миг. Мирным намерением русов он не доверял. Что это за мутное дело вышло у них на Нижнем Этиле, из-за чего они поссорились с Хаканбеком? Как попали сюда, в край, где никогда не бывали? Айбарыс, получивший хорошие подарки, уговорил его принять русов и дать им высказаться. Но самое лучшее, что Байгул собирался им предложить, — это убираться, откуда пришли, без сражения. А они, оказывается, притязали на прием в его йорту, на его хлеб, баранину и уйран, тем самым лишая его возможности даже заговорить как об изгнании, так и о битве. Но возразить Сюрбаши не мог. Древний обычай прочно замыкал ему уста. Всякий вправе попросить о гостеприимстве, особенно когда делает это с соблюдением всех обычаев, и отказавший в нем оскорбит само высокое небо. Да и само то, что чужаки знают обычай, заставило Сурбаши несколько растеряться. Выходят эти светловолосые люди из внешней тьмы. Не совсем то, что о них думают. Юрать. Чуть помедлив, с достоинством произнес Байгул. «Эсе манан хана пулатан». «Хорошо, ты будешь моим гостем», — радостно прошептал Мамалай. «Добро дело, господин». Знаком Байгул предложил новоявленным гостям зайти в Йорту. Взгляд его при этом задержался на мечах года и Свена. Тайком вздохнув, Свен снял с плеча перевесь, где висел страж Валькирии, и бережно опустил на землю острием к реке, в ту сторону, откуда они пришли. Уже без мечей, входя в резные двери, оба старательно переступили через порог и прикоснулись правой ладонью к притолоке, тоже в знак мирных намерений. Если они соблюдают обычаи, то и Байгул не сможет его нарушить, и эти простые действия должны были послужить им защитой, более мощной, чем полный доспех хазарского всадника. Но всего этого было мало. Байгул мог и рассердиться в душе, что русы силой навязались ему в гости и вынудили соблюдать мир. Им еще предстояло убедить его сохранять мирный настрой и дальше, после того, как они покинут его Йорту. А для этого одного знания обычая будет, пожалуй, мало. Байгул после гостей, войдя в Йорту, указал им на место возле резных ларей, напротив входа, у задней стены. Свен глянул на Мамалая, тот кивнул и еще раз тайком подмигнул «Все хорошо, вам дали почетные места». Подбежали две юные девушки и постелили перед ларями слева по два круглых коврика цветной шерсти, один на другой, и Мамалай еще раз кивнул. Подойдя к коврикам, братья страдальчески взглянули друг на друга и уселись. Мамалай пытался научить их правильной посадке, свернув ноги калачиком и подогнув под себя. С непривычки было неудобно. Он садился в такую позу легко, будто у него в ногах не кости, а веревки, и со стороны, казалось, ничего нет проще и удобнее. «У него ноги короткие и кривые», — возмущался Года. «Они верхом много ездят, потому у них ноги колесом. Им сподручно, а нам?» длинные ноги варягов не были приспособлены к такой посадке, но вытягивать их, как предупредил Мамалай, не стоит. С вытянутыми ногами сидят почтенные старики и знатные женщины. Сам Байгул уселся справа от гостей. Мамалай и Хольви с Эгелем заняли места возле сыновей Альмунда, а со стороны сюрбаши расселись еще какие-то булгары среднего возраста и молодые, не то родня его, не то дружина. «Позволь вручить тебе наши дары в знак нашей дружбы и уважения к тебе и твоему роду», сказал Года и кивнул Эгелю, своему телохранителю. Эгель и Хольви открыли большой берестяной короб и стали вынимать подарки. Пять шелковых кафтанов, пять пар сапог из красной кожи, горшочки с благовониями, мешочки серебряных шелегов, за два лета у сарацин Свен привык называть их дирхемами, Мамалай вынимал каждый предмет и показывал его байгулу и его людям со всех сторон. Все внимательно смотрели и кивали. — А это для госпожи твоей жены, — продолжал Мамалай, вынув большое шелковое покрывало и золотой перстень с самоцветом. Кивнув, байгул совершил нечто странное. Поднял правую руку и высыпал из рукава на кошмы перед гостями — десяток дерхемов, но Мамалай предупреждал, что это означает благодарность за дары, и у Свена немного отвлекло от сердца, кажется, хозяину все это нравится. В дверном проеме Йорту что-то мелькнуло, заслоняя свет, раздался приятный металлический звон, и Свен невольно вскинул голову, будто услышал нечто знакомое. Вошла молодая гибкая женщина в кафтане ярко-зеленого шелка. В ее повадках смешалось некоторое смущение перед чужаками с уверенностью госпожи. «Салмакай, Джаным! сказал байгул, и глаза его мягко прищурились от сдержанной улыбки. А Свен уставился на вошедшую во все глаза. В лицо он даже не взглянул, его взгляд зацепился за другой предмет. Зеленый кафтан госпожи с красно-желтым узором был подпоясан кожаным поясом с бронзовой пряжкой хорошо ему знакомого вида, ажурная, собранная из прямых и волнистых бронзовых полосок с десятком колечек по нижнему краю, на которых висели на длинных цепочках лягушиные лапки, тоже из бронзы. Такого рода украшения, застежки, пряжки, подвески, носили все знакомые ему женщины из племени Мирен, Кастан, Илитай, Ошелчи, даже Арнейд. Похожую застежку он привез из арки варижа в подарок Вито в первую зиму после свадьбы. И сейчас еще помнил, как она обрадовалась и всю ту зиму носила ее, приколов на грудь. Выходит, у булгар такие же носят. Хозяйка обеими руками держала серебряную чашу, подошла к Года и приятным нежным голосом, немного зажатым от смущения, произнесла несколько слов. кочкашим, силы за!» «Угощайтесь белой пищей, Марийский». Угощение белого цвета, по обычаю степных народов, подносится гостям для начала в знак чистоты помыслов и как пожелание счастья. Речь ее произвела такое впечатление, что все гости разом вздрогнули. Мамала испуганно вытаращил глаза, глядя на Свена, и слегка развел руками «Я не понял». Года нахмурился, зато сам Свен уставился на хозяйку. Он-то понял ее речь, хотя сам не сразу сообразил, каким образом. «Примите белую пищу!» Вот что она сказала, протягивая годы чашу с чем-то вроде кислого молока. Но как он ее понял? Чудесным образом начал понимать по-булгарски? Однако растерянное лицо Мамалая подсказывало, все не так просто. Вскинув глаза, Свен впервые взглянул в лицо госпожи, весьма миловидное, надо признать, и выпалил первое, что пришло в голову. Ёлась по «Живи-поживай, приветствие на мирянском языке». Молодая женщина застыла, в изумлении глядя на него, ее темные, немного раскосые глаза округлились. Эти глаза, как и застежка, напомнили ему невестку или тай. Ты знаешь язык Чермису? С явным удивлением спросил байгул и даже немного подался вперед. И опять Свен понял его сам, без помощи Мамалая, а тот и не мог ее оказать, лишь переводил изумленный взгляд с байгула на Свена, которые вдруг заговорили меж собой без его участия. За время похода Свену привелось много общаться с Мирен Тумая и с Миренскими русами арнера так что его Миренский язык значительно улучшился, и о каких-то простых вещах он мог вести беседу без помощи толмачей. Но уж никак не ждал, что эти знания пригодятся ему здесь. «Чермису, я немного знаю язык мере, на этом же языке ответил Свен, не менее изумленный, но начавший кое-что понимать. «Твоя жена, откуда она родом? Она не из Булгар?» Она из Чермису. Рот ее в Герге, весьма знатен». «И Чермису говорят на этом языке?» Свен смотрел на Байгула, тоже осознав, что они из сюрбаши могут объясняться без толмача, пусть и на языке, который им обоим не родной. «Это язык Чермису». Байгул усмехнулся, дескать, неужели ты не знаешь, на каком языке говоришь. «Только ты произносишь слова как-то странно». Свен почесал в бороде, потом прижал пальцы к губам, чтобы не заржать от потрясения. Байгул сделал приглашающий знак в сторону чаши. «Чашу прими», — на северном языке шепнул Свен брату, — «нас угощают». Он еще не до конца осознал все значение своего открытия, чувствовал лишь, что оно весьма велико. Но это был не повод нарушать обычай, и с расспросами приходилось обождать. Все еще круглыми глазами, глядя на них, хозяйка подала чашу с первого года, потом Свену, потом поднесла на блюде какие-то твердые белые шарики размером с голубиное яйцо, и братья сгрызли по одному. Хозяйку явно распирало любопытство, откуда эти чужие непонятные люди непривычного вида знают ее родной язык, хоть и плохо. В своих родных краях она никого похожего на них не видала. Окончив первое угощение, она уселась возле мужа. Мамалай вынул из короба красный женский кафтан и передал года, тот встал и накинул его на плечи хозяйки. Те же две девушки подошли и рассыпали перед гостями горсть дирхемов от имени Салмакай, и обряд приветствия был окончен. Теперь русы были приняты в доме сюрбаши как свои, и можно было приступить к беседе. Байгул переменил позу, оставив левую ногу согнутой, поднял колено правой и оперся о него локтем. Братья последовали его примеру, так их непривычным ногам было все же легче. Девушки внесли маленькие круглые столики, поставили перед хозяином и гостями, покрыли шелковыми скатертями, расставили чаши с тем же кислым белым напитком и твердыми шариками. Справившись еще с одним, Свен догадался, что шарики сделаны из крепко отжатого и высушенного творога. Попивая из чаши, Байгул начал неспешную беседу. «Сюрбаши Байгул желает услышать, что с вами приключилось, и почему вы оказались в наших краях», — перевел Мамалай. «Таких, как вы, никогда здесь не бывало, и он желает знать, что вас сюда привело». Без единого вздоха Года начал рассказывать все сначала. Он понимал, что эта повесть Байгулу известна, и, скорее всего, не только от русов, но тот хочет приглядеться к гостям во время рассказа и понять их настрой и намерения. Всего этого Года скрывать не собирался». Среди нас немало мусульман, и я, хотя сохраняю верность Тенгрии, которого почитали мой отец и дед, вижу, что в их вере много разумного и правильного, заговорил байгул, когда годы закончил. Но совсем иначе на это смотрят хазарские каганы и беки. Вы знаете, наверное, что еще деды их много лет назад приняли иудейскую веру. И вы не хотите, чтобы вас принуждали покинуть веру своих дедов, ради той, что вам вовсе не нравится? предположил Года, уже привыкший быстро соображать в таких делах. «Понимаю тебя очень хорошо. Платить дань чужому Кагану и так весьма обидно для достойных людей, а уж если при этом еще склоняют предать память своих предков, это терпеть совсем невозможно». Байгул с невозмутимым лицом слегка прикрыл свои темные глаза, но Года видел, что они и впрямь понимают друг друга. Речь шла не только о вере, но и о других не менее важных вещах, Хазары не потерпят, если их данники-булгары примут веру их врагов сарацин, а булгарам, напротив, пригодится дружба с врагами своих врагов. Врагами хазар ранее были сарацины, а теперь хазары сами сделали своими врагами еще и русов, а тем самым подарили возможного союзника тем, кто втайне желает освободиться от зависимости. «Какой бы вере мы ни следовали, могу обещать тебе твердо, если мы, русы, заключаем с кем-то союз», то мы не предадим своих союзников общим нашим врагам», — заверил Года и коснулся места на боку, где привык находить рукоять меча, а потом глаз и лба. «Я не могу обещать за моего Конунга, но охотно передам ему, если вы пожелаете быть нашими друзьями. И тогда олов Конунг и Алмаз Кан смогут отправить друг другу послов, чтобы обговорить эти дела как водится». Пока хозяин и брат обсуждали Хазар, Свен поневоле все поглядывал на хозяйку. Он понимал, что пялить глаза на чужую жену нельзя, могут щесть за оскорбления. И она на беду моложе его самого и весьма миловидна. Но не мог удержаться. Она также тайком поглядывала на того из чужаков, что поприятнее собою и знает хоть несколько слов на человеческом языке. Не так давно, выйдя за булгарина, она еще почти не знала булгарского и общалась только с мужем, знавшим ее язык. Уж в ком она не ожидала найти собеседника, Так это в одном из русов, чье приближение произвело столько тревог вдоль всего великого Итиля. «Спроси, могу ли я задать один-два вопроса госпоже?» — сказал Свен Мамалаю, когда года закончил рассказ об их путешествии. Байгул позволил, ему и самому было любопытно. «Прости, госпожа, что удивил тебя», — сидя Свен поклонился хозяйке. «Расскажи мне ради пора Кугуюма, великого доброго бога». «Как отсюда попасть, в те края, где живут твои родичи Чермису?» Хозяйка вопросительно взглянула на мужа. Тот, подняв брови, наблюдал за этой беседой, но кивнул, позволяя ей ответить. «Нужно подняться еще немного выше по Итилю, а там в него впадает другая река — Волгодо!» Нежным почти детским голосом ответила она. «Течет с северо запада Мои родичи живут на этой реке». «Миренская река ваша по уму называется Валга», как наяву услышал Свен голос той девчонки из арки Варижа, которую отец ее, Хранф, звал Альвин, то есть финский Альф. Светлая река по-миренски. «Ты мне не говорил», — Свен строго взглянул на Мамалая. «Мы ведь спрашивали тебя». «О чем, господин?» Мамалай испуганно раскрыл глаза. «О реке Волгода, что с запада течет». Мне неизвестно. У Булгара эта река зовется Сара и Тиль. Милостиво пришел ему на помощь байгул. Он мог не знать ее другого названия. Про сара и тиль я тебе говорил, господин, обрадовался Мамалай. В тот первый вечер говорил, но «Ну откуда же мне знать, как ее называют чермису? А дальше на северо-запад опять обратился Свен к салмакай. Не знаешь ли ты, кто живет там? Я. Салмакай неуверенно взглянула на мужа. «Я знаю, что в ту сторону живут другие племена. Они тоже говорят на понятных языках. Мой отец немного торговал с ними. Тебе известны названия тех племен?» «Там живут по обе стороны реки. Мокшет, Эрзят, иначе Арсу, Морама». Вместо жены ответил Байгул. «Ты бывал там? Я часто езжу туда. Чермису ведь наши данники» и Байгул снова с любовью взглянул на свою супругу, имея в виду, что в ее лице получил с этого племени наилучшую дань. Их женщины носят украшения вроде того, что на поясе у госпожи, со многими звенящими подвесками. Это верно, у них много таких украшений, и круглых, и треугольных, и с подвесками. Слышал, брат. Свен перевел взгляд на года, чувствуя, что сейчас сделал открытие, стоящее целого мешка серебряных шелегов. От важности открытия у него кружилась голова. «Вот туда-то нам и нужно. На реку, как ты сказал, волк?» «Волг, да». «А если ее назвать Валга? Это же будет одно и то же?» «Да, пожалуй». «В ее верховьях живут мирен, они данники моего господина Олова. Если мы попадем на нее, то уж верно отыщем дорогу к своему дому». «Кажется, я слышал от Чермису о племени Мере, кивнул Байгул. «Но вам придется пройти через Чермису и Морома, а это тоже весьма воинственные люди». Он усмехнулся, сузив глаза. «Теперь припоминаю, они рассказывали, будто деды их враждовали с русами, поэтому они больше не допускают ваших на свои земли. Возможно, как раз потому, что мере попали под власть ваших царей, а Чермису не желают стать чужими данниками. В этом, как ты понимаешь, я принимаю их сторону». Байгул усмехнулся, давая понять, что отнять данников у булгар он никаким русам не позволит. «Если знатная женщина из Чермису занимает место хозяйки в твоем доме, значит, они не останутся глухи, если ты передашь им просьбу отнестись к нам дружелюбно», — ликуя в душе, ответил Свен. «А уж мы знаем обычаи вежливости и за дружбу заплатим хорошими подарками». В это время начали подавать настоящее угощение — похлебку из требухи, мясо, запеченное в баранем желудке, рыбную похлебку под чермистскому обычаю, жареную баранину, большой пирог из просеного теста с начинкой из мяса и рыбы. За время еды братья постепенно рассказали про свою неудачную попытку пройти через переволоку и про столкновение с буртасами. К счастью, под рукой был Мамалай, подтвердивший, что буртасы первыми напали ночью на русский стан, а вдохновили их известие, что русы не отдаляются от реки. «Потомки того буртаса, хоть вам и родня, не так любезны с нами были», — заметил Свен. «Пришли бы, поговорили, как люди. Мы бы им даров поднесли. Купили бы кое-чего и разошлись бы мирно. Мы в ваших краях себе врагов не ищем». «Буртасы глупцы — глупцы!» — махнул рукой Альбарыс, сидевший среди приближенных Байгула. «Им бы только пограбить. Они — и главная препона к тому, чтобы по юл реке свободно ходили караваны вверх и вниз». «Что же вы, младшего брата, к разуму не приведете?» Года глянул на стойку в мужской половине йорту, где висели доспех, шлем и прочее снаряжение хозяина. «Войско-то у вас довольно!» «Хоть булгары и родичи Буртасам, но верховный владыка у нас у всех другой», ответил ему Байгул. «А хазарам выгодно держать этих псов близ дороги. Чужими руками они перекрывают путь по Юлу, и всякие, кто хочет пройти с товарами с севера на юг или обратно, должны кланяться им». «Но мы ведь прошли. Не без потерь, конечно. Мы сами...» — Свен качнул головой. «Родича потеряли. Не может всякий купец водить с собой дружину в две с половиной тысячи человек. Даже если купцы будут три года собираться вместе, и то не наберут столько людей. Только тогда бывает спокойная торговля, когда властители на всем пути связаны торговым миром». Я не могу ничего обещать за моего князя Олова, начал года, но думаю, что он будет рад иметь с булгарами торговый мир. Если бы ты мог передать от нас Алмаскану подарки и наши заверения в дружбе. Мне придется это сделать, поскольку я не могу допустить вас к городу Булгару без дозволения Алмаскана, Но если будет к нам благосклонно высокое синее небо. Расположение Байгулби оказалось искренним. Похоже, он понял, что с этими людьми можно иметь дело, и дружба с ними окажется полезной на много лет вперед, гораздо более полезной, чем вражда, которую он мог бы затеять, но на пользу одним лишь хазарам, их общим недругом. Когда Свены года возвратились к Лодьям, оказалось, что булгары уже привезли и даже установили две большие белые юрту, по одной на каждого из братьев, пригнали несколько десятков овец, привезли хлеб, Все это было подарками для гостей от байгул -Бия. В тот же вечер года по совету Мамалая послал госпоже Салмака еще несколько шелковых одежд и дорогих украшений в благодарность за то, что указала верный путь. Мамалай подтвердил, что молодую жену Сюрбаши, перед тем овдовевшей, прошлой зимой привез из похода заданию в земли Чермису, но взял ее по уговору с ее знатными родичами и души в ней не чает, так что дарами для нее они не менее угодят и ее мужу. Резали баранов, готовили ужин для дружины. По окраинам русского стана шел бойкий торг все встане были веселы благодаря байгул бию и его жене наконец то появилась верная надежда выбраться в знакомые края оказалось что идти надо не на восток на ак и дель где когда то жили какие то неведомые славяне а на запад на Итильский приток волгоду чтобы через земли чермису добраться до их дальних родичей мере У Свена тяжкий камень упал с души, впервые с того злосчастного дня, когда им пришлось уйти от переволоки совсем в другую сторону. Они знали, куда им направляться, привыкнув от каждого куста ждать подвоха. Русы не ждали, что этот путь будет гладким, но по общему согласию на другой же день принесли жертвы богам в благодарность за этот успех и с надеждой, что им удастся закончить свой долгий путь благополучно. На пятый день в новую избу повели корову. Ей предстояло провести там целые сутки и отгородили стоило ближе к двери, чтобы она не разложила свои пахучие гостинцы по всему полу. Все жившие на новом дворе хирдманы собрались на нее полюбоваться. Ежедневное вселение в хозяйский дом нового животного стало их любимым развлечением в эти дни. Смотри! Во дворе Свен тронул Вито за плечо и показал кого-то в толпе. «Вон он, Мамалай. Мы его поначалу звали Итлеха, это значит «слушай меня». Он ко всем так обращался, и дрянги привыкли так его кликать». Вито легко нашла в толпе мужчин одного ни на кого не похожего. Смуглый морщинистый старик в большой меховой шапке стоял в первом ряду, хохоча во весь щербатый рот и сузив глаза в щелочки. Вы его не отпустили? Вито обернулась к Свену, так и привезли с собой. Мы не отпустили. Да мы пытались от него избавиться, преданное давали. Свен засмеялся. «Да старик упрямый прицепился к нам, как репей, не отодрать!» Кроме подношений для Байгуловой жены, русы передали сюрбаши особые подарки для пересылки алмаз -кану. Тоже шелковые одежды и серебряные чаши числом девять. Это Мамалай научил, что дары царю должны соответствовать священному числу девять. «Если делаешь все, как положено, то и исход будет такой, на какой ты рассчитываешь», — учил Мамалай. Алмаз-кан находился в своих летних кочевьях, и ответа от него предстояло подождать. Без этого ответа Байгул-бий не мог пропустить русов к Булгару, хотя им было любопытно посмотреть и этот город, и особенно — Ага-базар! Большое торжище напротив него на левом берегу Итиля, в летнюю пору особенно оживленное. Кроме товаров им хотелось поискать там людей, прибывших с северо-востока по реке Волгода, что впадало в Итиль поблизости от Булгара. Наверняка там будет кто-то из Чермису, которых тоже можно расспросить о дорогах на запад. Свен в душе надеялся, что торговые люди знают об этом больше молодой госпожи Салмакай, которая не могла даже сказать, как далеко простирается земля Чермису и сколько через нее добираться до Меряма. Как олов владел не всеми Мере, а только теми, докуда дошел когда-то Хакон Конунг, Так и Байгул собирал для алмаса дань не со всех чермису, а только с тех, кого Тикинкану удалось привести к покорности, и между этими двумя областями оставались земли никому неведомые. Настоящий удгорд, окольное, как говорят славяне. Свен лишь надеялся, что оно не слишком велико, и они сумеют одолеть его до того, как пойдет снег но пока к булгарскому торжещу русам ходу не было. Зато выяснилось, что Свен сам владеет неким товаром, на который тут есть спрос. Через день отроки сообщили, что пришли какие-то булгары-купцы и хотят видеть русского сюрбаши. Свен уже привычно выслал мамалая разобраться, и тот, выйдя из Йорту, охнул. Это были Янбулат... Юлгуш и еще один купец, почтенный Аман. Сопровождали их все три взрослых Мамалаевых племянника — Мухчар, Енилей и Карач. «Ай, Мамалай!» — приговаривали Янбулат и Юлгуш. «Надо тебе было послушать нас! Уехал бы ты вместе с нами, спас бы свой товар и людей» и свою свободу нечего было строить из себя, чем меня потара. Наши матери рыдают день и ночь, вторили им племянники. Причитают, что остались без куска хлеба, ведь твой товар пропал, да и ты сам, кто будет о них заботиться? Они молили нас пойти и попытаться тебя выкупить. Если я и лишился свободы, «То отдал ее за дорогую цену», — отвечал Мамалай, не признавая, что был неправ в своем решении. «Если бы не я, уже вся земля наша стала бы полем битвы, Бир-Тенгри. Все Ялы сгорели бы, а войска Сюрбаши сражались бы с русами, и тысячи людей пали бы мертвыми». «Не знаю, уцелели бы вы трое в этом сражении, или ваши матери остались бы совсем одни. Я спас Булгар от войны не хуже, чем это удалось бы Чеменю». «Что ты выдумываешь?» — всплеснул руками Аман. «У тебя седая борода, а расхвастался, как глупый юнец». «Мы сложимся, сколько сможем, а ты потом постепенно будешь нам возвращать долг. Главное теперь выяснить, в какую сумму эти люди оценят твою свободу. Благодарение небу ты человек незнатный и будет несправедливо просить за тебя слишком много». Свен принял это посольство в своей йорту, где с удобством устроился благодаря щедрости Байгул-Бия. Ночью на кошмах спали в повалку десятка-полтора отроков, а днем здесь можно было укрыться от палящего солнца. Он даже почти привык сидеть по местным обычаям и уяснил, какая поза считается более строгой, а какая непринужденной и подходящей для дружеского общения. Надобность в этом была. Всякий день к ним встан являлся кто-то из булгар, желавших узнать всю правду о столкновении русов с хазарами. Причем, как быстро заметил Свен, хазарам отнюдь не сочувствовали. Булгары пригоняли в дар овец, а Иртулбий научил его способу быстро и чисто убивать предназначенное в котел животное, не проливая на землю ни капли крови. Видя в нем гости и почти друга, сюрбаши, купцы начали с подношения подарков, овец, проса, ячменя и меда что Свен с удовольствием принял, поскольку ради прокорма дружины постоянно нуждался в припасах. «Стало нам известно», — после приветствий начал Аман, тоже знавший славянский язык, — «что друг и спутник наш, достойный Мамалай, сын Мухчара, попал к вам в плен. Рады мы видеть нашего товарища живым?» — Аман взглянул на Мамалая. — И просим, чтобы ты, господин, назначил выкуп и вернул ему свободу. — Его род небогат, — добавил Янбулат. — Мамалай сам кормил вдов и детей своих братьев, Ормайя и Момчара, но его родня и мы, его давние спутники, готовы собрать посильную сумму, дабы друг наш не оставался в плену. — Вот как! Свен поднял брови и принял задумчивый вид нет сделав вид что подумал он покачал головой сей человек нам так ценен своими советами и мудростью что его свободу мы с братом оцениваем не менее чем в сорок динаров все четверо купцов охнули, а мамалай взглянул на товарищей видели как высоко меня ценят в нем боролись гордость своей нужностью и опасения, не придется ли и впрямь остаться в плену навсегда. Нехорошо старому и уважаемому человеку заканчивать жизнь в рабстве. Да и что будет с этими двумя козами, что ждут его в булгаре? До сих пор Мамалай не задумывался о своем положении. Ему помнились окровавленные тела на пыльной земле, среди которых чуть не привелось лежать его собственному телу, и пока он лишь радовался, что сумел остаться в стане живых. Но теперь, когда мир был почти утвержден, и впрямь пришла пора задуматься о том, как бы не остаться в стане несвободных. Правда, перед встречей с Айбарысом севиней обещал вернуть Мамалаю свободу и даже возместить потерю товара, но все это только в его воле. «Сорок динаров?» — Янбулат воздел руки. Бир Тенгри! Он разве светловолосая девственница?» «Я трех девок за него не возьму. Ну, хотя бы до тех пор, пока мы из булгарской земли не выйдем». Ничего иного в этот раз купцы не добились. У Мамалая йокало сердца, что если русы и правда намерены увезти его с собой. Туда, на неведомый северо-запад, где никто из булгар не бывал. Не перестарался ли он со своими мудрыми советами и вечерними байками про Чемени и прочих древних патаров, которые охотно слушали они все, и вожди, и отроки?» Но страх все больше вытеснялся любопытством. Ни одному, ни с другими купцами ему в те неведомые края не попасть. Янбулат и Юлгуш уже показали, каковы они храбрецы. Да и Байгулбий дальше известных пределов не пойдет. А русы пойдут и он с ними сможет первым из булгар увидеть края, откуда возят янтарь, и те мечи, за которые в Багдаде платят их вес в золоте, такие, как носят Севеней, его брат и другие вожди. На девятый день пришел благоприятный ответ от алмаз Кана — он где полагается на защиту байгулбия и позволяет русам пройти мимо города булгара на реку волгодо значит дорогие дары священным числом девять понравились вблизи булгара русы переночевали только бояровые воевод пропустили осмотреть город каменные дома на вершине горы где жила булгарская знать и сам алмазкан Зато остальные бродили по торжещу, рассматривая булгарские товары. Все сложилось успешно. Байгул с дружиной провел русов мимо города, а дальше дал кое-кого из своих людей, чтобы указать им путь по Волгода и передать его родичам из Чермису, что это люди достойные. Его посланцы знали язык Чермису, и Свен, а тем более Мирен и Миренские русы в войске, Мог сам с ними объясниться. Вечером перед отплытием Свен и Года позвали Мамалая. «Слушай, Этлеха!» Свен улыбнулся. «Ты, старик полезный, помог нам дело с булгарами миром уладить. Ступай теперь в свояси. Товар твой пропал, вот тебе за него». Он выложил перед Мамалаем мешочек, в котором явно находились дирхемы. «Купишь себе новый и невесткам подарочков». Мамалай в изумлении уставился на мешочек, не поняв сразу, кто кому платит. «А как же выкуп?» — вырвалось у него. «Ты уже службой себя выкупил. Бери, неси домой. Может, свидимся еще когда? Может, олов наш конунг, посольство к Алмаскану пришлет. Ты снова нашим людям советом поможешь». К этому дню даже года стал настолько расположен к Мамалаю, что готов был отпустить его без выкупа и наградить за помощь. Но была в этой доброте и некая корысть. В это лето и зиму Мамалай станет знаменит в Булгаре, каждый захочет послушать о его приключениях и вести о богатстве и великодушии русов будут расходиться по всей земле булгарской. «О, господин!» Мамалай чуть не прослезился. «Ты спас от голодной смерти моих невесток и их малых детей!» «А те три лба здоровых», — Свен вспомнил его племянников, «неужели своим матерям не помогут? Они еще слишком молоды, а как повзрослеют, так сами женятся». «Ну, а теперь ты сам женишься», — усмехнулся Свен и вложил мешочек в руки Мамалая. «Удали чай еще хватит?» Многословно благодаря, Мамалай удалился в том же подаренном ему желтом кафтане, что сменил его потрепанный дорожный шупар. Свен, проводив его, думал, что никогда больше его не увидит. Утром, на самой заре, русы переносили последние пожитки в лоди и готовились отплывать, а ночевать им предстояло уже перед устьем Волгодо. Часть дружин уже тронулась вверх по Итилю. Свен смотрел, как люди байгула собирают йорту, навьючивая кошмы и деревянные решетки на верблюда, и тайком вздыхал, что это удобное шерстяное жилище слишком громоздко для перевозки в лодье. И вдруг услышал знакомый голос. «Кетьха! Подождите! Кетьха, Каштах! Чуть мало! Господин, это я, Мамалай!» Эдсе Тарха, подождите меня. Обернувшись, Свен увидел знакомую шуструю фигуру в желтом кафтане и с мешком за спиной. Ты откуда? удивленный Свен шагнул ему навстречу. Из дома что ли выгнали? Ты прав, господин! Добежав, Мамалай ловил ртом воздух. Эти три лба здоровых, пусть они сами кормят свои матери. А я... Позволь я быть с вами? Я оставил им серебро пусть сами берут товар если хотят зачем свен ничего не понимал никто из булгар не торгует с холмо тот город что ты живешь я буду первый я тебе пригожусь еще опять услышав эти сказочные слова свен засмеялся и махнул рукой довольный мамалай побежал на лодью И уселся на знакомое место близ руля. Ты ничемень, Паттар! бормотал он, передразнивая своих благоразумных товарищей. А вот мы еще посмотрим, кто из нас в конце окажется умнее. На то, чтобы рассказать людям всю длинную сагу, до конца, ушел не один вечер. Булгар он не так, чтобы большой город. Сам город совсем маленький, поправил Свена года. Точно, город у них на самой вершине, там алмазкан живет, а прочие в предграде, и то больше в Йорту, чем в избах. Они летом, как в степи, скот пасут, живут в Йорту. Это такой круглый шалаш из сжатой шерсти, а как зима в город собираются. Избы у них тоже есть земляные, так что наверху одна крыша, а вся изба в яме. Есть и с дощатыми стенами, а бывают и срубы, как здешние. Больше живут в глиняных избах, круглых, как Йорту. А есть в Булгаре дома из камня, в два жилья даже, на сарацинские похожи. — Так вы не виделись с их царем? — спросил Олаф. — Алмаса мы не видели, но передали ему дары, чтобы знал, кто ему друг. И кафтанов, и чаш, и две сабли с каменьями. Всего девять сокровищ. Зато он обещал, что если хазары будут нас искать, сказать им, что мы не появлялись в их земле и нас всех, мол, буртасы перебили. Пусть с них спрашивает. Ну, а мы поплыли дальше. Там в Итиль впадает другая река, Волгодо, И поплыли по ней так еще примерно с месяц. Видели мы и Чермису, и Мурамар, а потом попали в земли Мери. И однажды наткнулись прямо на Силвер-Вол, Тогда там уже и жатву закончили а мы в устье Итиля, когда входили, зацветало все. Все лето мы шли, выходит. Но мы дошли до дома живыми из добычей, а эта конанка означает, что удача наша довольно велика. Закончил года, откашливаясь, и потянулся к чаше. олов не ответил, постукивая пальцами по подлокотнику своего сиденья и мысленно рисуя себе проделанный ими путь. И выходит... Наконец заговорил он, если я правильно вас понял, вы прошли от Хазарского моря, от Низовий и Тиля до Булгара, а потом до мерен и сюда в Хольмгард по одной и той же реке? По двум, поправил Свен, от Хазарского моря до Булгара по Этилю, от Булгара до Мерен по Валге. У Чермису она Волгодо, а в верхней ее части мы ее называем Миренская река. Но вы нигде на этом пути не переходили, Волоки? Нет, Волгодо впадает в Итиль, можно просто выйти в нее. Это же получается, если я правильно вас понял. олов хмурился, сам не смея поверить в свой вывод, что можно дойти... От Хольмгарда до Булгара, а то и до Итиля, только по рекам, ни разу не сходя с лодьи. Кроме наших волоков, с мсты на Миренскую реку, да. — Почти как в Британию, по морю, — заметил Ормар. — Да еще и не заходя во владение Хельги Киевского, — воскликнула Сванхейт. — Подумай вот о чем, — торопливо добавил Ветру Лиди. Можно отсюда дойти до Булгара, а оттуда до Хорезма, минуя земли не только Хельги, но и Хазар. Можно там продавать бобров за серебро и шелковое платье, не кланяясь Хазарам. Олаф обернулся к брату. Они смотрели друг на друга, осознавая то, что сказали и услышали. Гости за столами гудели в удивлении, как будто им сообщили, что можно ходить по воздуху, причем такие люди, которым стоит верить. Со времени прибытия войска домой олов привык к невеселой мысли, что у него больше нет торгового мира с хазарами. А это обещало значительные трудности. Но способности вести торг с заморскими землями в некоторой мере держалась сама его власть. Но судя по тому, что рассказали ему о булгарах, им можно было точно так же сбывать меха, получая взамен сарацинское серебро и шелка, причем путь к ним был и короче, и легче пути к хазарам, и тогда ссора с хазарами просто теряла значение. То, что началось очень несчастливо, в конце концов привело к большой удаче. «Да, Годред, Олаф снова взглянул на сыновей Альмунда, «можно дойти отсюда до Булгара, минуя земли Хельги и хазар?» «Ну, да», — подтвердил Года, еще не понимая, почему конунг так этим взволнован если не считать того, что Чермису и сами булгары платят дань хазарам, то есть это тоже как бы их земли. Только там на дороге еще буртасы, йотуны злобные, — вставил Хальтер. Олов молчал, постукивая по подлокотнику. Ему как будто указали вдруг то место, где лежит клад Фафнера, и он теперь прикидывает, а хватит ли у него повозок и лошадей, чтобы вывести все золото. «Ну, если так, — заговорил он наконец, — вы хоть понимаете, что сделали? Да если бы вы привезли добычу в десять раз больше, и она не стоила бы этого открытия. Если проложить безопасный путь до Булгар и заключить союз с их царем Алмазом, да, то мы сможем в Булгарии обменивать наших бобров за серебро и прочее из Хорезма, минуя хазарские заставы». А может, алмаз пропустит нас и в харезм. Можно считать, что в этих реках течет вместо воды одно сплошное серебро. — О божечки! — прошептала Вито, не в силах более молчать. Она соединила перед собой ладони, будто хотела захлопать, но не смела нарушить потрясенную тишину гридницы. — Свен, вот так диво! Вы просто как... как... Она не смогла подобрать Витязя из древних преданий, сравнение с которым было бы достойно сыновей Альмунда. Как те молодцы, что бывали в Золотом Царстве, и принесли молодильные яблоки. Свен улыбнулся ей. Наивный, но чистосердечный восторг супруги согрел его сердце. А Года взглянул на Ульхельд и встретил ее взгляд. Она смотрела на него, и в ее округлившихся глазах было потрясение, будто они предстали перед ней сейчас с какой-то неожиданной стороны. Годы с трудом остался невозмутимым, но подумал уж, хоть теперь-то она перестанет жалеть, что они все не погибли заодно с Гримом. «Но наладить торговый мир с булгарами это дело не на один год», — напомнил Альмунд. «Ты знаешь, Конанг, такие дела не делаются быстро» а к тому же от Хольмгарда до Булгара, как мы слышали, на два месяца дороги по землям народов, не только дружественных нам. «Дружбу хорошо внушать острым мечом!» — крикнул Года, и вокруг засмеялись. «Да, такого не сотворить в один день!» — кивнул олов «Но тот, кто начнет раньше, раньше и преуспеет!» — и подумал. Возможно, боги хотели указать им эту дорогу к заморским сокровищам намного более удобную и выгодную, чем та, которой русы пользовались перед этим полтораста лет. Даже жизнь грима сына Хельги, если боги взяли ее в уплату, не такая уж высокая цена за подобное открытие. Но, уважая чувство дочери, этого олов не мог сказать вслух. В просторной избе витал навозный запашок. Грязную солому вынесли, дощатый пол вымыли, но следы от пребывания здесь всех видов домашней скотины, особенно коровы, еще были заметны. Мать покурила пахучими травками, можжевельником, зверобоем, полынью и обещала завтра перед приходом гостей покурить еще. Топилась печь. Ее сегодня затопили впервые, и огонь в ней полагалось поддерживать три дня и три ночи. Горел на столе восковой светильник. Вито сама его приготовила, намешав в воск растертого сухого чебреца и душицы. Свену приятно было видеть, что она с нетерпением ждет вселения в этот дом. Он замечал в последние дни, как она его разглядывает, и благодарил судьбу, что три шрама на лице из похода привез не он. В ее светло-серых глазах было именно то радостное ожидание, какое ему запомнилось с тех давних времен, пока она была ребенком. Эти глаза и его душу наполняли ожиданием радости, таким непривычным после двух с лишним трудных лет. Только сейчас, через полмесяца, он вроде как осознал, поход окончен, они дома. Кто погиб, тех не воскресить, но кто вернулся, тем пора жить, поживать и добра наживать, как говорит мать. А у него и жена есть молодая, чего еще желать? Сидя на лавке, Свен глядел в темную стену напротив. Там мерцали на длинной полке серебряные кружки и блюда, были развешаны цветные кафтаны из его добычи, чтобы завтра гости подивились богатству молодой семьи. Но сокровища его не занимали. Свен с нетерпением думал о завтрашнем дне. Сначала к ним придут гости, все окрестные молодухи принесут витов подарок горшки с кашей, зерном, принесут живых кур. Опять будут его расспрашивать про сарацины булгар, но он был готов все рассказать славянским молодухам с самого начала, лишь бы первый пир Вито в ее собственном доме прошел хорошо и весело. Серебро на полке, узорная шелковая занавесь у лежанки, полные разным добром лари у стен — все это радовало его лишь потому, что Вито получит достойное окружение. Не скажет, что он силой увез ее из дома и от родных, чтобы ввергнуть в бедность и бесчестие. С тех пор, как вывели корову, изба переменилась. Пол засыпали свежей соломой, уже перенесли все пожитки, приданное вито, постельники и всякие настилальники, лари и посуду. Вечером как стемнело. Темнота в эту пору приходит рано. Все родичи явились на новый двор. В избу первой вошла Тай. «Хорошо, что в своей семье есть беременная». За ней Велерат внес дочку. Глядя на него, Свен прямо видел, как вскоре тут заведутся его собственные дети. За ними вошла Вито. Новая хозяйка, для нее по соломе расстелили белое полотно, и она по пути через избу, смеясь, разбрасывала горстями пшеницу и шелеги. «Вон они поблескивают в свежей соломе». Свен усмехнулся. «По серебру ходить будем». Потом Альмунд внес огонь. А Родонега? дежу с тестом. Держа вон стоит в красном углу, огонь пылает в печи. Теперь здесь есть все огонь, хлеб, дух богатства и плодовитости. Осталось ему хозяину провести здесь ночь, и завтра, в ожившем доме, можно принимать гостей. И хозяйка придет, чтобы наконец остаться. Прошло то время, когда Свен смотрел на Вито, как на ребенка. Теперь его бросало в жар, при мысли, что уже вот-вот эта юная госпожа станет ему истинной женой. Для их второй по счету брачной ночи меч по имени «Страж Валькирии» уже не понадобится. Вон он висит на стене, поблескивая серебром в рукояти, словно тоже рад, что обрел собственный дом. Кто-то снаружи толкнул дверь, но та была заперта. Свен сбросил ноги со скамьи и по шуршащей соломе пошел открывать. Не удивился, Хиртман и едва ли стали бы его тревожить в такую важную ночь со своими делами, но года наверняка уже соскучился. Почему бы не посидеть здесь вдвоем? Этого обычай не запрещает, а время быстрее пройдет». За время похода братья так срослись, что по отдельности чувствовали себя неуютно. Свен распахнул дверь, но поначалу никого не обнаружил. На той высоте, где он ожидал увидеть лицо брата, была пустота. Тогда он опустил взгляд и приметил кое-кого куда ниже ростом. «Это я», — смущенно улыбаясь, сказала Вито. В полутьме ее глаза были черными, но в них искрилось тоже веселое лукавство, так цеплявшее за сердце. Она знала, что ей еще не полагается ночевать в новом доме. Но почему нет? Где хозяин, там и хозяйка. Поначалу предполагалось, что Свен проведет эту ночь один. Но Вито, когда после угощения первой лепешкой, испеченной в новой печи, вернулась домой, в такую привычную избу Альмунда, не могла найти покоя. Она как будто забыла часть самой себя в новом доме, самую важную часть. Ее влекло к Свену, тянуло быть рядом с ним, поскорее войти в их общую судьбу. Желание это зрело в ней с того дня, как он вернулся, поначалу робкое, а потом все более настойчивое. Чем больше она убеждалась, какого достойного человека боги послали ей в мужья в тот давний день у священной рощи живы, тем сильнее ей хотелось поскорее завладеть им полностью, сделаться с ним одним целым, чтобы смело глядеть в глаза всему свету с гордым сознанием, что она его истинная жена. Когда твой муж сокровище которому должны завидовать все женщины Хольмгарда, глупо сидеть одной, будто девица даже лишнюю ночь, ее пробирала дрожь волнения и нетерпения, дольше ждать казалось невыносимым. Вито чувствовала полную решимость заявить свои права как жены и хозяйки. Прямо сейчас. Уж слишком долго она ждала. «Что ты?» — Свен было обрадовался. Потом встревожился, не случилось ли чего. «Чего-то забыли?» «Ты забыл меня», — улыбнулась Вито, подбодренная явным проблеском радости в его глазах. «Не страшно? Тебе тут одному». «Ну, заходи!» — Свен тоже улыбнулся, протянул ей руку и перевел через порог. Долгими вечерами перед Йолем Олов, с приближенными, попивая пиво из новых серебряных чаш, часто толковал о Хельге хитром и о том, как им следует теперь поступить. Знает ли киевский князь о судьбе своего войска, своего сына, о судьбе северян? Если не знает, стоит ли рассказать ему? А главное, как ему, Олову, теперь поступать, когда Хельги ослаблен разгромом своего войска, торговый мир с хазарами разрушен у них обоих, а зато он, Олов, обрел надежду на торговлю с булгарами, способную возместить все потери и еще обогатить. Иные предлагали выждать, посмотреть, что теперь будет делать Хельги, а самим постараться скорее заключить союз с Алмазканом, пока Хельги не знает о такой возможности но по большей части советчики, да и сам олов склонялись к мысли все же снарядить посольство в Киев, чтобы обменяться новостями. «Если на той переволоке они сгинули все, значит, и Амунд Плеснецкий тоже погиб», — рассуждал Олаф. И «Если у Хельги все же есть еще один сын и две дочери, то у Амунда вовсе нет наследников. Если он мертв, то Хельги, не знаю, что он будет делать, но едва ли станет думать о булгарах». «Через владение Амунда проходит важный путь на запад, к Маравам, Баварам и далее», — сказал Альмунд, — «к Уграм и Франкам. Если эти земли остались без хозяина, то я бы на месте Хельги обратился сначала к ним». Но вернулся ли к Хельге хоть кто-то из его людей? Есть ли у него силы, чтобы позаботиться о своих владениях? Говоря это, Олаф посматривал на сыновей Альмунда. Было ясно, что если ехать в Киев, то кому-то из них, как очевидцам всех событий. Если Хельги хитрый вовсе ничего не знает о судьбе своего сына грима они расскажут ему самое большее, что вообще известно. Если речь зайдет о булгарах, опять же имеет смысл передать ему рассказ из первых рук. Сыновья Альмунда посматривали друг на друга. Это дело не требовалось делать вдвоем, и оба они молча прикидывали, что поедет скорее всего года. У Свена больше дел найдется дома, не бросать же молодую жену одну на новом дворе, куда она только что вселилась, и не возвращать же ее назад к свекрови, когда она только начала управлять собственным хозяйством. «Пусть года едет», — говорил дома и сам Альмунд. «Возможно, Хельге теперь требуется новый сын взамен пропавшего. Ну а свою дочь, мы так слышали, он так и не отдал замуж. Отчего же не посмотреть, как там дела?» Года только ухмылялся но Свен видел по его глазам, что он не забыл золотистую Брюнхельд, деву, похожую на сошедшую на землю Зарю. «Удивительно, если она не замужем», — заметил Свен. «Она и три года назад, когда мы ее видели, была давно не девочка. Старше года на три, чем вето сейчас». Хельге трудно найти зятя подстать, чтобы союз его не опозорил. К ней подкатывал Амунд Плеснецкий бросил года, отчасти стесняясь того, что это заметил. Но разве женщина по доброй воле пойдет за такое чудовище? «Если он сгинул на переволоке, то Хельги пожалеет, что не выдал ее за него», хохотнул Альмунд. «Тогда его дочь стала бы госпожой земли Плеснецкой, Бужанской. Кому же она теперь достанется? Дочь или земля?» — улыбнулась Родонега. «Та и другая подружия моя». Среди приближенных Холова не уставали говорить об этом, но пока никто ничего не знал о судьбе Южного войска, и пользы от этих разговоров не было. Сванхит уже толковалась с теледию и женщинами об устройстве перов на новый иоль, когда однажды вечером дозорные передали ⁇ По Волхову, от Иль меня ⁇ движется некая дружина, и довольно большая, из трех десятков человек, с санями и несколькими всадниками. Сванхит и Ульфхельд, уже собравшиеся было спать, передумали. Кто это? В Хольмгарде никого не ждали, а для йольских гостей еще не пришла пора. Ворота на посад по темному времени уже были закрыты, но все мужчины в гриднице, отставив чаши, натянули кожухи и поспешили на внутренний причал. Стемнело, но при свете луны и звезд был виден отряд, идущий по льду. Волхов уже встал надежно, и по нему пролегали отмеченные навозными пятнами колеи от санных полозьев. Несмотря на значительную величину, угрожающим отряд не казался. Шел неспешно, выглядел тускло, в то время как оружие и доспехи выдали бы себя блеском при лунном свете. «Эй, кто там?» — закричал Бергфин. «Это живые люди или призраки раньше времени спешат к Йольскому угощению?» «Если вы ждете дедов, то я дед», — ответил ему смутно знакомый голос. «Дед кое-кому из ваших, так что угощение будет очень кстати». Вот гости приблизились, и один из всадников первым стал подниматься по мосткам, проложенным от льда к причалу, к нему пошли навстречу с горящими факелами, огненный свет упал на немолодое лицо на длинную бороду белую, не то от иния, не то от старости, и пышную лисью шапку. «Карл!» — изумленный Альмунд развел руками. «Ты ли это?» «Если не твоя фюльгия решила принять мой не слишком прекрасный облик, то значит, это я», — несколько ворчливо ответил гость. Отрок подал ему руку и помог сойти с коня. Годы и усталость долгого пути почти лишили старого боярина сил. «Будь жив!» — Альмунд обнял его, вдохнул запах промерзшего меха его кожуха. «Вот уж мы не ждали! Конунг думал сам послать людей к вам. А вы...» — Карл пристально взглянул ему в лицо, но осекся. «После. олов здоров. Могу я его повидать?» У нас еще не спят, ты можешь всех повидать. Эй, бегите скорее, скажите в доме, что приехал Карл из Киева. Появлением киян все были ошарашены. Альмунд по пути в Гридницу несколько раз трогал рукав Карлова медвежьего кожуха. Не мерещится ли? Уже сколько дней они толковали, что хорошо бы послать людей в Киев. И вот Киев уже сам прислал к ним. Причем, если сейчас Карл уже здесь, значит, он пустился в путь, задолго до того, как в Хольмгарде получили вести о своих заморских ратниках. В гриднице тем временем зажгли больше восковых и жировых светильников, подбросили сухих дров в очаг, и просторное помещение осветилось почти как во время пира. Служанки, спешно убрав со скамей свои прялки и шитье, несли из поварни что нашлось — хлеб, сыр, копченое мясо, вяленую рыбу, оставшуюся от ужина кашу, квашеную капусту. Сванхейт звенела ключами, отдавая распоряжение. Когда Карл со своими спутниками вошел, Олаф ждал его возле очага, а по бокам его стояли обе женщины — жена и дочь. Скользнув по ним, взгляд Карла остановился на Ульфхельд, одетой в белое, лицо его красное от холода, усталое, осунувшееся в каплях растаявшего снега с шапки. Вдруг так переменилось, что приветствие застыло на губах Олова. «Ты уже знаешь...» Хрипло обратился Карл к своей внучке. Отец Ульфхельд и мачеха стояли рядом с ней, и печаль ее одежд могла означать лишь одну потерю — мужа, того самого, что Карл и сосватал ей три года назад. «А что знаешь ты?» Забыв от волнения поздороваться, Ульфхельд порывисто шагнула ему навстречу. Внезапная надежда на миг наполнила ее лицо лихорадочным оживлением. «Ты что-то знаешь о нем? О гриме?» Она с трудом произнесла имя мужа, будто вытолкнула. Черты ее исказились в попытке сдержать слезы. Мысли, несущие то надежду, то разочарование, теснили одна другую. А вдруг в Киеве имеются вести, что грим жив? Но тогда Карл привез бы его с собой. А здесь... Ульфхельд быстро окинула взглядом спутников Карла, толпящихся у двери и не смеющих пока подойти к очагу. Его здесь нет. Но, может, он остался в Киеве? и хочет, чтобы она приехала. Или он в плену, и хазары прислали за выкупом?» Карл стиснув зубы и еще раз осмотрел ее белое платье, знак вдовства. «Вам известно», — он перевел взгляд на Кононга и его жену. «Будь жив, Олаф. «Здравствуй, госпожа Сванхейт! До вас дошли вести о том, что ваш зять...» «Мы слышали, что он погиб!» довольно твердо произнесла Сванхейт, пропал вместе с ближней дружиной на берегу Итиля вскоре после выхода с моря. Но его смерти никто не видел своими глазами, и тело тоже. Его вероломно убили хазары, вот что нам известно. А вам? Черты Карла, казалось, на глазах осунулись еще сильнее. Сняв шапку, он провел ладонью по лицу. «Мы надеялись», — пробормотал он, — «надеялись, что волынцы лгут». Он сильно выдохнул, и, казалось, сама душа его в этом выдохе вылетела наружу, и сейчас он упадет бездыханным. «Подойди, выпей меда», — сочувственно сказала Сванхейт, и сама приблизилась к нему с Рогом. «Ты так устал с дороги, это тяжело в твои годы, да и к тому же зимой. Когда же вы из Киева выехали?» «Мы, госпожа, всю осень ехали», — покашливая в рукав, сказал ей один из мужчин за спиной Карла, рослый светлобородый, известный как Эрланд Крошка. Его спутники тихо обтирали лица и бороды от тающего снега, жадно вдыхая долгожданное тепло и запах жилья. После дожинок нас князь снарядил, Днепр прошли по воде, а за волоками уже пришлось переждать на ловоте малость. В городце пересидели, пока лед встал прочно. Там и лоди оставили, а взамен велебой нам Сани дал. «Слава богам, что вы уже здесь!» Олаф тоже шагнул к Карлу, медленно глотавшему мед. «Добро пожаловать, Карл и все твои люди! Мы обо всем поговорим!» Он бережно похлопал своего бывшего тестя по плечу. «Спешить некуда, вы уж верно останетесь у нас на юль Сванхид глянула на стол, кивнула Тиуну, и тот повел приехавших по местам. К Карлу подошла Ульфхельд. «Так он погиб, да?» «Нам так сказали волынцы», — Карл обнял ее. «Не думал я дожить до такого горя, увидеть мою внучку вдовой в такие юные годы. Лучше бы убили меня самого, я уже отжил век». Удивительное зрелище они представляли. Седобородый старик в темном кожухе, сприльнувший к нему юной стройной женщиной в белой одежде, словно божества зимы, придавленные судьбой, которую даже им не одолеть. «А я подумала...» Прижимаясь щекой к его холодному кожуху, источающему запах снега, Ульхельд сглотнула. «Думала, может, ты скажешь мне иное...» «Но кто рассказал об этом вам?» Взяв себя в руки, Карл поверх ее головы посмотрел на Олова. Олов взглянул на сыновей Альмунда. Они стояли плечом к плечу в первых рядах здешних жителей, толпившихся вокруг гостей. Карл проследил за его взглядом и, узнав этих двоих, широко раскрыл глаза в сетке морщин. «Так вы живы?» «Сдается, что да», — ответил Года. «Будь и ты жив, Карл». «Вы вернулись?» Судя по виду Карла, он не верил в это, хотя видел своими глазами. «Не так давно, но вернулись. И весьма тебе благодарны, что ты избавил нас от необходимости ехать в Киев. У нас и тут есть дела». Года многозначительно покосился на брата. «Но как же вы прошли? Если бы показались в Чернигове, уж верно послал бы нам весть. Ему было приказано следить, не объявится ли хоть кто-нибудь из вашего войска». «Сядь, Карл», — Олаф прикоснулся к плечу старика, — «поешь, согрейся, отдохни, а потом мы обменяемся своими новостями. Это весьма длинная сага, мы сами слушали ее с полмесяца». «Длиной в десять бочонков пива», — буркнул себе под нос Теун. «Сдается мне, что в самом главном наши новости сходятся», — заметила Сванхейт. Немилосердно было бы набрасываться с расспросами на людей, едва окончивших трудный путь по осенним и зимним дорогам, но Карл, понимая чувства хозяев, коротко рассказал, что известно в Киеве. Оказалось, что Амунд-Плеснецкий с его войском вовсе не сгинул на переволоке, а наоборот прошел ее с умеренными потерями и сохранил всю свою добычу. В Киев он явился в месяц ревун, когда с полей уже убрали снопы, а в желтеющих лесах ревели от страсти олени. Он поведал, что молодой гримконунг, скорее всего, погиб, вместе со всей дружиной киевских русов, и тело его осталось во власти хазар. О судьбе северного войска он ничего не знал, но думал, что люди Олова сгинули на переволоке или близ нее. Лишь кое-кто из числа поляны и вернулись живыми из добычей, Но для князя Хельги поход оказался провальным. Если бы сведения Амунда насчет гибели северного войска подтвердились, то сам Амунд и остался бы наиболее могущественным и удачливым вождем русов между Варяжским морем и Греческим. Но истина ли Хельги обрадуется вестям, что дела Олова совсем неплохи, при том, что они больше не состоят в родстве, да и заложников друг от друга больше не имеют? Озабоченность нагнала морщины на высокий залысый лоб Карла, и лицо его не светлело по мере того, как он осознавал, что его господин понес наибольшие потери из трех князей, принимавших участие в походе, а выигрыш его наименьший. До этого в Хольмгарде вполне свободно толковали о гибели киевской дружины и даже тайком прикидывали, не будет ли из этого каких выгод. Но теперь, подтвердившись, эта весть и здесь легла на сердца тяжким грузом. Величина понесенных в походе потерь угнетала. Все русы, северные и южные, были обескровлены вероломством Хазар. Олаф и Сванхейт особенно ласково обходились с Карлом, не только ради их родства и обычаев гостеприимства. В эти мгновения Олаф ясно понимал. Пусть Хельги хитрый больше ему не сват, выбираться из беды. Им стоит вместе.